Речи эти мало-помалу привлекли все внимание Спартака. Он остановил у этой палатки, вход в которую находился против того места, где был вождь гладиаторов. Он услышал суровый и мужественный голос, говоривший прекрасным латинским языком. — Конечно, ты прав, Симприциан. Нам выпал на долю незаслуженный и тяжкий позор. Но разве мы виновны в этом несчастье? «Разве мы не храбро сражались, не щадя жизни своей, чтобы спасти претера Варине от страшной ярости Спартака? Ведь ты был повержен врагом на землю, а я ранен. Мы были взяты в плен, побежденные необычайной численностью неприятеля. Что же нам оставалось делать? Если великие боги отступились от римлян... Если славным римским орлам довелось увидеть постыдное бегство римских легионов перед подлым гладиатором, что могли и что можем сделать мы, бедные, простые, смертные? «Берегись от цели как бы не услышал, кто твоих речей», — отвечал хриплый голос, звучавший глухо и боязливо. «Тогда нам не сдобровать. Эй, не мешайся это не в свое дело!» — возразил резкий и строгий голос, который не был голосом первого собеседника. — Замолчи, Мемей, и брось свои постыдные страхи. — Да, этот часовой, что там ходит, — сказал тот, кого называли Атоцилием, — не Бермесу не смыслит в нашем языке. Этот глупый, неотесанный гал из своего-то языка, пожалуй, не знает. — А если бы этот подлый гладиатор и понимал наши речи, — прервал его вот тот, у кого был резкий и строгий голос, последний из трех говоривших, — Неужели мы должны стесняться говорить, как подобает римским гражданам? Что значат эти малодушные опасения? Да разве ты не стоял, по крайней мере, 50 раз лицом к лицу со смертью на бранном поле? Не лучше ли было бы для тебя умереть, чем нести консульские знаки перед бесчестным гладиатором?» Голос замолк. Спартак еще ближе подошел к этой палатке. Теперь он догадался, что туда были посажены шесть ликторов публия публиаварения. «Ах!» «Клянусь Юпитером, великим освободителем!» «Клянусь Марсом, покровителем римского народа!» раздался после небольшого молчания голос Симплециана. «Вот уж я не думал дожить до 62 лет, чтобы увидеть своими очами такой срам!» 16 лет сражался я при консиле Луции Цицилии Метелли, победителя Далматов. В Африке воевал с Югуртой, сперва под начальством цицилия Метеллы Нумидийского, а потом под знаменами Гая Мария». Получив восемь ран, был записан за заслуги Отечеству в корпус ликторов. 26 лет шел перед консулами, которых имел Рим, начиная с Гая Мария. И неужели теперь буду я идти перед презреннейшим гладиатором, который на моих глазах выставлял себя на позорище на арене? О нет! Клянусь всеми богами, не перенести мне этого тяжкого срама! Не вмочь мне это обида!» Голос ликтора звучал таким глубоким отчаянием, что Спартак почувствовал себя почти растроганным. Им казалось, что в этой горести старого и безвестного солдата заключалось столько достоинства, столько благородной гордости, такое простодушное и суровое величие, что невольно оно волновало и внушало почтение к себе. — Что ж тут поделаешь? Разве можно противиться воле богов и злой судьбе? — спросил после минутного молчания ликтора Тацилий. Придется и тебе, подобно нам, покориться незаслужному позору, незаслужному несчастью, которое на нас обрушилось. «Нет, клянусь всеми силами неба и преисподней», — гордо отвечал Семплециан, «не склоню благородной гордости римского воина перед таким нестерпимым поношением. Не покорюсь силе несправедливого рока, как римлянин, посредством смерти избавлюсь от недостойных деяний, которые по воле богов возникли на берегах Тибра». В эту минуту Спартак услышал в палатке крик пяти голосов, крик ужаса и жалости. «О, что ты сделал? Ох, бедный симплецан! Вот уж истина римская душа! Поможем ему, братцы! Помогите! Караул! Подыми-ка его с той стороны! Положи-ка его поудобнее вот тут!» В одно мгновение ока Спартак обежал кругом палатки и очутился у входа, куда уже сбежались из соседней палатки гладиаторы, привлеченные шумом. Они были приставлены сторожить пленников. «Пропустите меня!» — закричал фракиец. Гладиаторы почтительно расступились, давая дорогу своему вождю. Глазам его представилось ужасное зрелище. Старый симплециан лежал на куче соломы, поддерживаемый и окруженной питье остальными ликторами. Его белая одежда была разорвана и обогрена кровью из глубокой раны, которую он нанес себе под левым соском как раз в эту минуту. Один из ликторов... поднял с земли и держал в руке тонкий и острый кинжал, который Симплециан твердой рукою вонзил себе в грудь по самую рукоятку. Кровь бежала прерывистыми ручьями из раны. Загорелое, суровое, спокойное и бесстрашное лицо старого ликтора быстро покрывалось бледностью смерти, но оно не выражало ни сожаления, ни страдания. «Что сделал ты с собой, о доблестный старик!» Обратился к умирающему Спартак, голосом дрожащим от сильного волнения, простояв некоторое время в почтительном изумлении перед сценой, представившейся его глазам. «Зачем не попросил ты меня, чтобы тебя освободили от обязанности нести передо мною консульские знаки, если это так сильно претило тебе? Доблестные понимают доблестных, и я понял бы тебя. Я бы... Но рабы не могут понять свободных». возразил сурово, славеющим голосом умирающий. Спартак, горько улыбнувшись, покачал головой в ответ на эти слова и сказал голосом полным сострадания, «Великая душа, которую гордость и предрассудки измельчили! Да кто же установил на земле две различные породы людей, разделив их на рабов и невольников? До завоевания Фракии не был ли я так же свободен, как и ты?» И не сделался ли ты рабом, как я когда-то после Аквинской битвы? Варвар! Тебе неизвестно существование бессмертных богов. Предназначено римлянам господство над всеми людьми. не сокрушай моих последних минут своим присутствием». И Симплециан, обеими руками отстранив от себя своих товарищей, которые старались перевязать в урану бинтами, оторванными от своих одежд, произнес голосом, прерывавшимся предсмертным хрипением. — Напрасно. Удар пришелся верно. Иначе завтра я бы снова сделал то же. Римский ликтор, который шел перед Марием и Суллой, не осквернит своих прутьев, идя перед гладиатором. — Напрасно. На... голова его опрокинулась назад он испустил дух вот глупый старик вполголоса сказал один из гладиаторов почтенный старик откликнулся спартак сурово лицо его побледнело от глубокой думы великое сердце его стремилось доказать нам как народ имеющий среди себя подобных граждан имеет право «На мировое господство».